Глава 26, в которой Его Величество приходит в ярость. Спустя два месяца Стоунхард цветет тысячами оттенков розового и красного. Я вижу это даже с расстояния нескольких сотен метров, стоя на палубе огромного ньордмарского корабля. Весна всегда приходила в столицу рана на радость ее жителям. Смотри, чайка! радостно вскрикивает Фелли, указывая куда-то в бок. Я оборачиваюсь, улыбаясь. Ветер подхватывает волосы. И сразу же улыбка пропадает. Ренгар тоже вышел на палубу. Он смотрит беззастенчиво и прямо, как и всегда. А я поспешно отвожу взгляд, размышляя, а давно ли он там стоит? Наверняка давно. После того странного порыва и внезапной близости мы мало разговаривали. Лишь перебрасывались парой фраз, и то в присутствии слуг или Фелли, но я всегда чувствую его рядом. Будто между нами тянется незримая нить, прошивает и меня, и князя насквозь. Отхожу и смотрю, как волны лежут корму корабля. Еще немного, и мы будем в Стоунхарде. Меня окатывает волной леденящего страха. Не только за себя и Фелли, но и за всю Шарданию, потому что я чувствую, что-то грядет. Я знаю, что Райангар едет сюда не просто так. Кем он ощущает себя здесь, в Шардании? Уж не ее хозяином ли? Ведь теперь в его руках жизнь безумного короля. И вполне возможно, скоро столица вздрогнет и утонет в крови. Хочет ли он сместить безумного короля, обличить слабость Элиаса перед всеми? Я оборачиваюсь, хоть и не хочу глядеть на князя, просто боюсь увидеть в его глазах отражение собственных мыслей. Но Райангар просто стоит у края корабля, Держит Фелли на руках, рассказывая ей что-то. Падчерица весело смеется. Эта картина настолько отличается от тех ужасов, что рисовало мое воображение, что я даже замираю на пару секунд. Меня смущает, что князь нашел к Филлоне подход, потому что изначально я думала, что он ее не взлюбил, ведь она часть моей прошлой жизни, напоминание о том, кем я была, да я отчасти остаюсь. Но они общаются с куда большей легкостью, чем я с раем. Впрочем, Феллик к счастью, не растеряла детской непосредственности, несмотря на то, что произошло с ней в Ньюордмаре. Как оказалось, Астрид была приемной дочерью Бьорна. Ее безмерная благодарность отцу, который вырастил ее, обернулась кошмаром. Будучи зверем, он не почуял в ней своей крови и просто убил. Когда спустя полчаса я делаю первый шаг на землю Стоунхарда, сердце даже замирает на секунду фелли мигом становится печальной я знаю о чем она думает и лишь крепче сжимаю горячую детскую ладошку теперь я вдова а она сирота мы вернулись в жесткую реальность ирис бежит рядом с нами она плохо переносила морскую поездку и теперь безумно счастлива оказаться на твердой земле поедете в карете в один из домов в городе который сняли для вас «Отдохните там и наберитесь сил», — коротко командует Райангар. «Я понимаю, мне идти некуда, поэтому не спорю. Ледяные тиски страха все сильнее сжимают мое сердце. А вдруг Райангар обманул меня? Вдруг это лишь хитроумный план, и дракон не отпустит меня? Он займет место Элиаса, и ему не нужно будет ехать в Ньюордмар, ведь король правит в столице, и я буду здесь. Он женится на Эрнелле, чтобы сохранить трон». И чтобы никто больше не смел претендовать на него. А меня сделает наложницей. Я снова стану игрушкой, снова. Есмин, что с тобой, дракон касается моей щеки, впервые за два месяца. Я дергаюсь в сторону, избегая его касания, прижимая к себе падчерицу. Не делай то, о чем можешь пожалеть, предостерегаю я. Вокруг слишком много людей, чтобы я могла говорить прямо. Ледяной дракон склоняется ближе ко мне и негромко произносит. «Я знаю, что делаю. Тебе не стоит ни о чем волноваться». «Этого я и боюсь. Он слишком самоуверен. Элиас просто так не прогнется, не сдаст позиций». Я разворачиваюсь. Сначала даю забраться в карету Фелли и Ирис. Уже хочу залезть сама, но рука дракона ложится на дверцу. «Ты не передумала?» о чем холодно спрашиваю я вздергивая подбородок хочешь жить в стоунхарде закусываю губу под испытывающим взглядом но все-таки говорю правду нет я хотела бы вернуться на родину Райангар, но это невозможно поэтому даже не стоит упоминания я останусь здесь с фелли и больше нам никто не нужен князь убирает руку будь осторожна всякое может сегодня случиться Я поспешно отворачиваюсь, забираясь в карету. Образ дракона стоит перед глазами. Он ничего не боится, даже Элиаса, и это нас погубит. «А почему князь не поедет с нами?» — с тоской спрашивает Фелли. «Я обещала показать ему яблоневые сады». «Так надо, милая», — через силу улыбаюсь я. «Мы с тобой немного отдохнем с дороги, а потом...» «Сама не знаю, что будет потом» отворачиваясь к окну, глядя, как проносятся мимо до боли знакомые улочки. «В шторм Хелли такие маленькие яблочки. Видела? Это потому, что у них холодно, так князь сказал. То ли дело у нас в Стоунхарде. Вот такие огромные!» Продолжает щебетать филлона Йорза на месте от нетерпения. «Видела, да, совсем крошечные яблочки», заторможенно повторяю я за патчерицей. «Тебе плохо?» — вдруг встревоженно спрашивает Фелли. «На тебе лица нет. Опять мутит и укачивает». «Немного. Наверное, что-то съела не то. Скоро пройдет. Я дышу глубже, стараясь унять тошноту. В последний месяц кажется, что я заболела. Или это сказывается пережитый стресс? Все обещаю себе сходить к лекарю. Но после печального опыта с астрит и подкупом врачей я будто жду от них подвоха». Нас привозят в небольшой двухэтажный домик в конце улочки, где живут богачи Стоунхарда. Когда мы заходим внутрь, и служанка хочет увести Фелли искупаться с дороги, падчерица бросает на меня полный скрытой боли взгляд. «А мы скоро увидимся с бабушкой». «Чуть позже, милая. Я и сама не знаю, где сейчас Мелисса, и захочет ли она видеть меня». «Боги, Альрик!» Я сажусь в кресло, обхватывая себя руками за плечи. Ириса запрыгивает мне на колени Мурча, мнет лапками платья, а затем сворачивается клубочком, прикрывая глаза. Даже не верится, что Альрика больше нет. А что с нашим домом? Наверное, там поселилась свекровь или сестра мужа. А как они справлялись с хозяйством? Наверняка все разбазарили и влезли в долги, пока меня не было. Стоит ли вообще нервничать из-за этого, если все внезапно может полететь в бездну? Я поворачиваю голову, глядя на почти безоблачное весеннее небо шердании глажу пальцами шелковую шерсть ноата. Так и сижу какое-то время, ожидая, пока спустится Фелли. Но вдруг дверь отворяется. Мужчины в форме стражи входят без стука. Меня начинает мутить еще сильнее. Ирис спрыгивает с колена, настороженно глядя на вошедших, становится между нами вздыбливая шерсть. Рани рейно! «Вас вызывает во дворец Его Величества Элиас Великолепный». Я встаю, не чувствуя ног. Началось. Все хорошо», — успокаиваю я кошку, затем добавляю уже стражем. «Мне нужно предупредить падчерицу». Смотрю на лестницу, ведущую на второй этаж. Фелли пока нет. «Мы должны ехать немедленно», — отрезает высокий черноволосый страж строгим голосом. «Его Величество не может ждать». «Моя пачерица, начинаю я. «Девочка побудет с нами», — успокаивает меня пухлая служанка, которая до этого скромно стояла в углу. «Мы покормим ее и позаботимся». Я не хочу бросать Фелли, но понимаю, что вряд ли Райангар хотел бы нас разлучать. Так что киваю, соглашаясь. В любом случае ей безопаснее где угодно, только не во дворце. «Побудь с Фелли», — прошу я, Ирис. Все будет хорошо». Дорога занимает около получаса. Все это время я нервничаю, а когда вдалеке показывается обиталище безумного короля, так и вовсе перед глазами темнеет. Я выбираюсь из кареты, чувствуя некоторое дежавю. Кажется, сейчас войду в замок, и все будет по-старому. Мои обязанности фрейлины, разговоры с королевой, сплетни дворцовых интриганов. Но нет, по-старому уже не будет. Стражи не дают мне опомниться, ведут по ступеням, потом по позолоченному паркету, а затем и по красным королевским коврам. Прямо в тронный зал. Я знаю, что должна опустить глаза, входя к королю, но не могу сдержаться и не окинуть взглядом просторное помещение. Все как и прежде. Богатые гобелены, позолоченная мебель, полуприкрытые тяжелыми шторами огромные окна. Принцесса Эрнелла сидит на скамье в углу. Райангар стоит недалеко от трона, на котором сидит Элиас, глядя на меня свысока. Я не могу прочесть ничего в его глазах. Слишком велико расстояние. Но я могу почувствовать. И я прямо ощущаю, как вокруг сгущается воздух. Как дрожит каждая клеточка моего тела, чувствуя убийственную мощь драконьего короля Шардании. Я иду вперед, медленно переставляя ноги. Не могу представить, зачем я нужна им сейчас. Мысли мечутся, в голове всплывают картины одна хуже другой. Но вот я останавливаюсь в трех метрах от трона. Пахнет травами, которые нравятся его величеству. Тяжелый мускусный запах. Начинает тошнить еще сильнее, но тело, выдрессированное многочисленными приемами при дворе, спасает меня. На лице расцветает легкая улыбка. Я присаживаюсь в изящном глубоком реверансе, не поднимая глаза на Элиаса. «Ваше Величество, я безмерно рада видеть вас, да пребудет с вами...» «Покажи мне это, Жасмина!» — прерывает меня голос Элиаса. Он стал еще более хриплым и каркающим, чем раньше. Я все таки решаюсь поднять взгляд. «Показать что?» «Метку истинности, Ясмин», — поясняет Рейнгар. «Я на секунду тушуюсь, но затем принимаюсь расстегивать пуговицы платья». Обнажаю побледневшую за время зимы кожу. Цветок раскрыл лепестки и дрожит, как и всегда в присутствии Райангара. Я почему-то заливаюсь краской, словно меня поймали на чем то постыдном. Но я ведь не виновата, что это все случилось. Я не просила никакой истинности. «Интересно». Элиас вскакивает с трона и подходит ко мне ближе. Бесцеремонно хватает меня за руку и подносит руку к свету. Ренгар подходит ближе, внимательно глядя на нас. Он хмурится, замечая, насколько груб безумный король. Но я лишь едва заметно качаю головой, давая понять, что все хорошо. Я привыкла. Действительно, оно проявилось. Значит, и вы оба тоже, щурится Элиас с некоторым отвращением, а затем выпускает мою руку из своей хватки. Что значит тоже? удивленно спрашиваю я. Не только у нас возникла подобная ситуация отвечает князь, затем подходит и становится рядом со мной. Элиас снова садится на трон, его змеиный взгляд замирает на нас двоих. У меня холодок бежит по коже, потому что я чувствую все растущее недовольство внутри короля, но тут до меня доходит. Не только у нас изумленно шепчу я. Я ведь была уверена, что это как-то связано с тем, что мы попали под влияние Йотунов или Йотунова Камня. «Помолчи, Жасмина. Иди отсюда. Больше не нужна». Элиас машет рукой в мою сторону, будто я навязчивая собачонка. «Пусть останется», — твердо говорит Райангар. «Это ведь касается и ее судьбы». «Что именно касается моей судьбы? Если это произошло не только с нами, значит, любой может претендовать на трон». Не только князь Ньордмара. Сила возвращается ко многим драконам. Ко всем? Слишком много вопросов, но я даже не успеваю как следует подумать. Твоя просьба возмутительна, Райангар, щурится зло безумный король. Не просьба, холодно отвечает князь. Это требование. У меня сердце в пятке уходит. Одними своими словами он сейчас бросает Элиасу вызов. Еще живы мои воспоминания о том, на что король способен. Его величество приходит в ярость, но, к моему удивлению, он сдерживается. Хотя я украдкой сквозь ресницы вижу, как дрожат его ноздри.